Татьяна Коган. «Мир, где все наоборот». Роман. Серия «Роман-драйв» от Татьяны Коган. Москва. Издательство «Э». 2017 год. Категория 16+. аннотация Слишком долго эти четверо чувствовали себя безнаказанными, забыв, что за свои грехи рано или поздно приходится расплачиваться. «Еще в школе». Глеб, Макс, Иван и Лиза начали игру, правила которой лежали за гранью добра и зла. По очереди исполнять желания друг друга, какими бы они ни были. Обман, подлог, насилие, предательство и, наконец, убийство. Они поняли, что не остановится ни перед чем. Но все же нашелся человек, решивший покарать взорвавшуюся компанию друзей, возомнивших себя богами на земле. На чьей же стороне окажется правда, и не станет ли она в итоге слишком страшной, чтобы принять ее? Ответят ли они за все свои преступления?»